Глава 25. Шум становился громче. Она понимала, кто-то приближался, но звук разносился над полями и трудно было определить, с какой именно стороны. Дженни несколько секунд изучала дорогу, открытое пространство примерно в милю длиной. Одна миля равна одному километру шестистам десяти метрам. Она была уверена, что, заслышав приближение машины, увидит её, если только автомобиль не ехал по участку, скрывавшемуся за поворотом. Отбросив эту мысль, Дженни посмотрела в другую сторону. Короткий отрезок дороги перед тем, как она уходила вниз, пустовал. Прежде чем вспомнить о теряющихся за горизонтом изгибах, она запаниковала и развернулась к дому. Так резко, что оступилась. Дома уже не было видно, но гравийка еще серела в траве. Она тоже была пуста, и Дженни спросила себя, не начались ли у нее галлюцинации. Прищурилась, сились разглядеть подъездную дорожку в страхе, что за гаражом могла быть машина, которую она не заметила. Неужели похититель понял, что она сбежала и погнался за ней? Станет ли он обыскивать обочины и бродить по полю? Дженни не хотела думать о том, на что способен этот монстр, но не терять головы начала обдумать все варианты. Она пригнулась, спрятавшись в высокой траве, и вновь посмотрела на Т-образный перекрёсток. Глядя туда, где могла находиться подъездная дорожка к только что замеченному дому, она полагалась на слух больше, чем на зрение. Звук двигателя не сказал ей почти ничего. Это был не роскошный автомобиль, скользивший по дорогам как призрак, не позволявший пассажирам ощутить ни одной выбоины в асфальте. Она никогда не слышала, чтобы двигатель «Лексуса» ревел, даже если его заводили среди зимы и сцепление срабатывало не сразу. Нет, это была другая машина. Но звук мотора не походил и на утробный рык мотоцикла. У парня, с которым она встречалась незадолго до смерти матери, был байк, так же, как и у всех его друзей. Мать это бесила, потому что Дженни с ним и зависала. Они были вместе всего несколько месяцев, но она провела достаточно вечеров с байкерами и их железками, чтобы уловить разницу. Даже десять лет спустя она помнила рёв мотоцикла. Это был не он, даже не японская модель с резким высоким голосом. Звук прыгал по холмам вокруг, и Дженни продолжала осматривать каждое из трех возможных направлений методично, почти как робот. Лишние варианты отпали, и она решила, что незримая машина либо срочно нуждалась в тюнинге, либо была большой — грузовиком или внедорожником. Мотор урчал, водитель приближался, и Дженни оглянулась на ферму. Что, если это ее похититель? «Должна ли она броситься по обочине к дому, забыв о машине, и попросить помощи?» Дженни не видела никого на участке. В доме не горел свет, но ещё не совсем стемнело, и, возможно, он пока не требовался. Снаружи не оказалось машин ни у гаража, ни на подъездной дорожке. Это не имело значения. Если хозяев нет, она разобьёт чёртово окно, чтобы добраться до телефона». Дженни переступила с ноги на ногу, готовясь перебежать через дорогу и скатиться с обочины вниз, когда краем глаза засекла движение. Резко повернула голову влево и замерла, выжидая. Вот. За вершиной закрывавшего дорогу холма вставали облака пыли. Кто-то взбирался вверх. Пыль в воздухе навела её на мысль, что с другой стороны дорога не асфальтирована, или там были другие ответвления, и это ехал один из соседей. Навстречу ей или прочь? Дженни не знала. Ноги дрожали от неосознанного желания броситься на вершину и проверить. Она покачнулась и уперлась в землю рукой, чтобы не упасть. Облако пыли рассеялось, но звук стал громче, машина направлялась к ней. «Помощь» приближалась. «Беги!» — голос в голове Дженни не принадлежал Бет или ей самой. Он напомнил сразу всех, кого она знала, и никого в отдельности. Дженни оставила его без внимания. Она должна была убедиться, что это не он, прежде чем покинуть укрытие, и уставилась на потрескавшийся асфальт на вершине холма. Дженни подобралась ближе к дороге, прячась в высокой траве, чуть приподняла голову, не отрывала глаз от шоссе, ждала и считала удары сердца. Шелест вокруг стих, она сконцентрировалась на звуке мотора. Даже дрожь трав, потревоженных ее движением и вздохами ветра, казалось стихла. Дженни ждала. Её плечи расслабились. Она решила, что водитель едет в другую сторону, но тут воздух над дорогой залил свет фар, и машина показалась над холмом. В сумерках Дженни не смогла различить ни марки, ни даже цвет автомобиля, только то, что это был тёмный седан, а не грузовик или внедорожник. Он с рёвом взбирался по чёрной полосе, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Её дыхание сменилось хриплыми всхлипами, она теряла контроль. Колени дрожали, ей хотелось броситься вперёд, но ноги отказывались двигаться. Она застыла, как статуя, и боролась с охватившими её порывами. Автомобиль замедлил ход на вершине сообразного образного поворота. Ноги Дженни пытались обмануть голову и сорваться с места, но она различила очертания щита на дверце машины и широкую яркую полосу, бегущую по боку. Это был Крузер. Полиция. К колени Дженни подогнулись, она упала направое. Руки начали трястись, когда она поняла, что это значит. Спасение. Она выжила. Освободилась. Крузер остановился у перекрёстка, старый двигатель стих, но ночь была достаточно прохладной, чтобы увидеть выхлоп, и Дженни поняла, что автомобиль работал на холостом ходу. Она не видела водителя, не знала, что он здесь забыл, но, честно говоря, это её и не волновало. Полицейский. Ей нужно было добраться до него. Она вскочила на ноги и бросилась вперёд раньше, чем отдала отчёт в собственных действиях. Хромая, запинаясь и задыхаясь, она, тем не менее, перешла на бег. Мчалась по обучению к машине. Дженни махала руками, словно жертва пожара, и молилась, чтобы водитель её заметил. Правый поворотник Крузера замигал, И Дженни попыталась закричать, но с губ сорвался лишь хриплый стон. Она попыталась свистеть. Когда-то у неё это здорово получалось. В детстве Дженни всегда просили свистеть с трибун на футбольных матчах, но во рту не осталось влаги, и она только тяжело выдохнула. Выбежав на асфальт, она поняла две вещи. Ступать по нему оказалось больнее, чем по земле, а водитель выключил поворотник. Дженни была совсем близко, наверное, он её увидел. Она замедлила шаг, адреналин покинул тело, ведь спасение было так близко. Дженни была в 30 футах от машины, когда заметила, что выхлопы прекратились. Она не увидела, как открылась дверца, но услышала скрип, когда офицер вышел наружу и захлопнул её за собой. Сбоку от силуэта тянулся длинный столб света, и Дженни поняла, что это фонарик». Спасительный белый луч скользнул по земле к её ногам и поднялся вверх. Она смотрела перед собой, желая выдавить хоть слово, но связки не слушались. Дженни остановилась, не понимая этого, и теперь бросилась вперёд, овладев ногами вместо голоса. Тяжело похромала к полицейскому. Протянув руку навстречу помощи, которая была так близко, она открыла рот и снова попыталась закричать. Наружу вылетел хриплый вздох — И она захныкала. Полицейский двинулся к ней. Остановился, сделав три шага, направив на неё луч фонаря. Их разделяло десять футов. И Дженни почувствовала, что падает, так и не достигнув свободы. Она тащилась вперёд, больше не чувствуя боли в ступнях. Усталость при виде спасительного света взяла верх. Дженни снова попыталась заговорить, и из губ сорвался шёпот «Помогите!» «Мэм!» На миг её ослепив, луч фонарика уперся в землю. Полицейский шагнул вперёд. «Миссис Шульц?» Дженни улыбнулась и упала на асфальт. Офицер бросился к ней, но не успел. Она рухнула на колени. Поднимая её, прижимая к себе, он спросил «Боже, вы в порядке?» и «Я...» «Всё хорошо, я держу вас. Просто расслабьтесь». Голос был приятным, ласковым. И она поняла, что слишком долго она слушала только себя и воспоминания. Помогите. Дженни не могла придумать ничего нового и просто повторила мольбу уже немного тише. Теперь, когда она оказалась в безопасности, силы стремительно покидали ее. «Как вы здесь оказались?» Она посмотрела на офицера, пытаясь понять, с чего начать рассказ и подобрать нужные слова. В сумерках ее глаза были темнее, чем она помнила, но лицо осталось тем же. «Офицер Джонстоун?» Она не видела его несколько месяцев, но не забыла ни этих добрых глаз, ни уверенности, звучавшей в голосе. «Да!» — отстранив ее от себя, он заглянул ей в лицо. «Миссис Шульц!» «Да, это я! Я вас нашел!» «О, Боже!» Слезы покатились у нее по щекам. «Помогите!»